Глава 14 На следующий день я решила сделать то, о чем давно уже мечтала. Попросила Севу спустить с чердака бабушки на коробки. Позвала Ульяну, и мы вдвоем занялись примеркой. Это было так здорово, даже передать не могу. Вроде вот ты здесь и сейчас, в джинсах и футболке, а спустя минуту уже дама в соболях и коротком расшитом бисером платье. «Эх, погладить бы все это!» — вздыхала я, поправляя складки на одежде. «И прически подходящие сделать!» — тут же откликнулась Ульяна, примеряя ту самую шляпку с фиалками. «Ну как? Идет мне?» «Очень! Прямо как будто для тебя создана!» Наш смех и крики привлекли внимание мужчин. Предварительно постучав, Бердянский приоткрыл дверь. Увидев меня и Ульяну, Вампир-аристократ расплылся в улыбке. «Девушки, вы прекрасно выглядите. Позвольте мне остаться в этой комнате и стать зрителем на показе мод». «Нет!» — закричали мы с Ульяной одновременно, выталкивая мужчину в коридор. Тот бормотал высокопарные извинения и смущенно улыбался. Сева, увидев нас, закатил глаза и покачал головой, словно мы дети которым нечем больше заняться. Подумаешь, неужели девушкам немного развлечься нельзя? Наша одежная оргия продолжалась, наверное, еще с полчаса, пока смех и восторженный шепот не перекрыл крик Николая Вельеминовича: «Анастасия, вас тут спрашивают!» Я бросила манту на кровать, и как была в коротком полупрозрачном платье цвета пыльной розы, державшимся на плечах на тоненьких, украшенных стразами веревочках, выскочила в коридор. Бердянский стоял в гостиной. «Там!» — произнес он, показывая рукой на улицу. Смело распахнув дверь, я вышла на крыльцо. Секунду меня не отпускало ощущение дежавю. Внизу, там, где вчера находился человек со странными глазами и не менее странной тростью, стояла девушка. Она подняла на меня глаза и, тряхнув кудрявый рыжий гривый волос, сказала. — Привет, сестренка. — Вижу, ты тут неплохо устроилась. Смеясь, следом за мной на крыльцо выскочила Ульяна, за ней Сева и, наконец, Николай Велиминович. Верхняя губа незнакомки презрительно приподнялась, обнажая ровные белоснежные зубы. — У вас тут что, маскарад или... Она многозначительно взглянула сначала на Бердянского, а потом на Севу. «Ролевые игры? Впрочем, это ваше личное дело». «Ну что застыла, сестричка?» Ее взгляд снова остановился на моем лице. «Зови в дом. Тебя что, не учили хорошим манерам?» Не пытаясь скрыть удивление, я спросила. «Вы кто?» «А ты как думаешь, глупенькая? Сестра твоя Алена?» и пришла получить свою долю наследства. Это было настолько неожиданно. Появление странной нахальной девушки и ее заявление о том, что мы сестры. «Сева», — прошептала я, делая шаг назад, одновременно пытаясь прийти в себя. «Не бойся», — засмеялась рыжая. «Я тебя на улицу не выкину. По крайней мере, сегодня. Кстати, у меня доказательства есть» и она похлопала повесевший через плечо сумки. — А еще ключ от комнаты на втором этаже, под номером четыре. Мне его бабуля оставила. — Пусть войдет, — тихо произнес Сева. Я обернулась, чтобы взглянуть на Зимина. Прищурив глаза, он разглядывал незнакомку. Рассудив, что если бы это особо представляло хоть какую-то опасность, Сева ни за что не пустил бы ее в дом, я отступила в сторону со словами «Проходи». Алена, уверенной походкой, поднялась по лестнице, смирила меня насмешливым взглядом, на секунду остановилась возле Бердянского, одарив мужчину своей улыбкой, которой тот, к моему удовольствию, остался абсолютно равнодушен и вошла в дом. Я не выдержала и произнесла громким трагичным шепотом. «Сев, ты уверен?» У меня ведь нет сестер, и не было никогда. Вот и посмотрим, зачем эта дамочка сюда пожаловала, ответил Зимин, обменявшись бердянским взглядами. Тоже мне заговорщики. Мы друг за другом стали заходить в дом. Прежде чем войти, я обернулась. Порочень был на месте. Может, мне вчера просто почудилось, что он превратился в змею и бросился на странного незнакомца? Алена сидела в столовой на диване, закинув ногу на ногу. Короткая юбка не позволяла воображению разгуляться, все было и так хорошо видно. Я не ханджа, отнюдь, но в данный момент и в этом месте ее поведение меня раздражало. — Ну что ты так долго, сестричка? Я проголодалась, пока сюда добиралась. Кормить будешь? — Не а. беспечно ответила я, подхватывая начатую ей игру. «Завтрак уже прошел, до обеда далеко». «Не забывай, этот дом и мой тоже», — улыбнулась Алена, не желая сдавать позиции. «Зато продукты в холодильнике мои. Если тебе хочется есть, можешь пообедать в ресторане на набережной, а на обратном пути купишь продукты. Одну полочку в холодильнике я тебе так и быть освобожу». Я тоже улыбнулась. «Знаю я таких дамочек». Им палец в рот не клади, вместе с рукой откусят. — В таком случае... — взгляд сестренки остановился на Севе. — Может быть, ты, красавчик, составишь мне компанию? — Почему нет? — ответил Сева, заинтересованно разглядывая Алену. — Он что, с ней флиртует? Глазам своим поверить не могу. Нахальная девица встала с дивана и модельной походкой направилась к Севе. Подойдя, обняла его рукой за шею и звонко чмокнула в губы. Мне показалось, что пол в кухне покачнулся, потому что Зимин в ответ обнял ее за талию. Так в обнимку они и вышли. «Уля, воды, срочно!» — крикнул Бердянский. Девушка бросилась к фильтру. Через секунду на меня обрушился холодный душ. «Вы что делаете, Николай Велиминович?» Возмутилась я, ошарашенная таким поведением вампира. «Вы мне платье намочили!» Испугался. Он отбросил с лица блестящие черные волосы. «Думал, в обморок грохнешься». Бердянский, наверное, от волнения перешел на «ты». «Да с чего это? Я что, по-вашему, раньше стерв не видела? Да сколько угодно. Парочка таких вместе со мной в офисе работала». «Ты просто так сильно побледнела!» Начал оправдываться Бердянский. Уля, стоя с кружкой в руке, кивала головой, как китайский болванчик. Ее невероятные глаза были испуганными, как у ребенка. Я взяла себя в руки. «Все хорошо, не волнуйтесь. И спасибо, что переживаете за меня». Тут я выпрямилась, расправила плечи и подняла ранее опущенную голову. Я Анастасия Киберская, и никому не позволю издеваться над собой. Эта мнимая родственница еще пожалеет, что со мной связалась. — Так и держать, детка! — Бердянский наклонился и поцеловал меня в лоб. Честно говоря, я от него такого не ожидала. Ладно, Михаил или Ульяна, но Николай Велиминович? Всегда такой уравновешенный, Важный, живущий в своем мире, куда кроме него другим доступа нет. Эта неожиданная нежность заставила мои мысли повернуть в другую сторону. Я забыла о болене и, взглянув в жгучие черные глаза вампира, спросила: «А того серого с тростью вы нашли? Нет еще, ну ищем. Не волнуйтесь, Настя». Я вздохнула. Как не волноваться? если Сева перебежал на другую сторону. Впрочем, у меня ведь Михаил есть, — неожиданно вспомнила я и улыбнулась. Бердянский тяжело вздохнул. Неужели мысли мои прочел? Надеюсь, нет. Мне сумасшедший жилец не нужен.